Выключив стерео, я заметил, что за мной наблюдают. Неподалеку стоял мальчишка лет девяти, в одних трусах — впрочем, в его возрасте это совершенно нормально — я опустил ветровое стекло. — Эй, парень, где тут шоссе? — Дорога на Мейкон будет там. Э, — Эй, мистер, а это у вас кадиллак-молния, да? — Точно. — А где это там? — А прокатите? — Времени нет. — Возьмите меня с собой, я покажу. — Я сдался. Когда он забирался на сиденье, я открыл дорожную сумку и достал брюки, рубашку и пиджак. Может, мне не стоит одеваться? Люди здесь носят рубашки? Он смерил меня сердитым взглядом. «Носят, конечно. Вы куда думаете, прилетели, мистер? В Арканзас?» Я снова спросил насчет шоссе. «А можно мне будет нажать кнопку, когда мы будем взлетать, а?» Пришлось объяснить, что взлетать мы не будем. Он надулся, но все же согласился показать, куда ехать. По пересеченной местности машина шла с трудом, и мне приходилось вести очень внимательно. Мальчишка несколько раз велел сворачивать. Наконец, я затормозил и сказал, «Ты покажешь мне все-таки, где шоссе, или тебе надрать уши?» Он открыл дверцу и выскользнул из машины. «Эй!» — крикнул я. Мальчишка обернулся и махнул рукой. «Туда!» Я развернул машину и, хотя совсем уже не ожидал, обнаружил шоссе всего в 50 ярдах. Паршивец заставил меня сделать почти полный круг. Шоссе, конечно, оказалось еще то, не грамма резины в покрытии. Однако какая-никакая, а дорога. И я двинулся на запад. На все эти маневры у меня ушел целый час. Мейкон, штат Миссури, выглядел слишком нормальным, и это настораживало. О режиме «голая спина» тут явно не слышали. Я начал думать, что, может быть, достаточно будет осмотреть этот городишко, Ирвануть, рвануть, пока не поймали назад, двигаться вглубь территории, захваченной паразитами, мне совсем не улыбалось. Поджилки тряслись, и очень хотелось дать ходу. Однако старик сказал «Канзас-Сити». Я обогнул Мейкон по кольцевой дороге и выехал на взлетную полосу на западе. Пристроился в очередь на взлет и направился в «Канзас-Сити» вместе с беспорядочным роем фермерских вертолетов и машин. Приходилось держаться местных ограничений скорости, но это безопаснее, чем лезть в магистральный поток с ответчиком, который выдаст мою машину на первом же контрольном пункте. Взлетную полосу обслуживала автоматика, и похоже было, что мне удалось вписаться в транспортный поток Миссури, не вызвав ни у кого подозрений.